Руна-гебо, дар, щедрость, дар времени, партнерство. Прообраз солнца, знак креста, есть гебо-суть. Крест отмечает место, где сойдется путь, со странником другим, Пересечется Крест Локи Руна связи Геба так зовется Одна из рун Асгарда Высшего среди миров Связь между миром людей И миром богов И долго асы с банами Воевали от битвы тяжкой, все они устали. Тогда мир заключили на поле брани, мир укрепили через обмен дарами. Дары для примирения, конца раздора, а геба символ клятвы и сила договора дары удача что три норны нам судили сильней удача чем сильней активность проявили неравный дар неравновесие и долго ощущение готовность услужить для долга возмещения. Связь у партнеров не должна быть слишком тесной. Позвольте между вами гулять ветрам небесным. Геба относится к рунам непереворачиваемым. Такие руны — точки опоры, И в проявлении силы больше значимы. Включаясь в отношения, мы по привычке определяем, что сделать мы должны и что мы от партнера ожидаем. Но истинный партнер сначала думает о том, что отдает, а во вторую очередь – что сам приобретет. Геба – дар неба, дар свободы, и мы должны принять это духовно, отбросив жесткие союзы. Они недолговечны, безусловно. Партнерство не слащаво и небезболезненно безболезненно. Оно проблематично. При общих Интересах Ищи баланс Тактичный. Каждый Имеет право жить, Используя Свою программу. И заменять ее своей Насилие. Пинок под зад. Толканье в яму. Наши права Понятия и знания так же ценны, как и другого, и счастья нет безоблачного, в нем много динамично разного, живого. У нас к стабильности и защищенности стремление. нам бы гарантию шкатулку положить на сохранение. Так не бывает. Лишь свобода связей прочность гарантирует. При этом искренность и процветание можно прогнозировать. Тогда согласие, взаимодействие, энергия – Все в целое объединиться. Чтобы это понимать, нам нужно по-другому думать, научиться. Приобретение многих знаний нас не делает богаче и светлее. Нам очищаться надо, а не наедаться. Себя вытряхивать и пылесосить Чтоб засияло изнутри Партнерство — школа Мы в ней учимся отбрасывать рассудочные костыли Партнер есть дар Возможность свежим взором все воспринимать Его свободу надо признавать и перестать его съедать. В высоком смысле Еба соответствует любви и оппозиционно к силе. Она советует, чтобы тонкую душевную активность проявили. Геба, как ключ от рая, апостол Павел ими открывает дверь. Но в рай войдет не тот, кто заслужил, а тот, кто изменился, стал иным теперь. Партнера изучив, поймешь, что от тебя хотят. Чем меньше требуешь, тем лучше результат. Геба навязывает нам свободу просто край. А что с ней делать, это сам решай. Геба почти все время позитивно и благожелательно. И разворачивает нас к партнеру обязательно. Партнеры не случайно к нам приходят, А дар свободы абсолютен. Над дарами всеми он восходит. У Геба есть дар времени, Есть сила, чтобы время управляемое было замедлить, растянуть, остановить, чтобы сделать, чтоб успеть, Чтоб миг продлить. Союз с божественным вот высший и здоров, и осознание во всем. Присутствие богов к богам любовь и верность проявляет человек одаривают боги и так из века в век работа кармы в этом постоянная где равновесие мечта желанная так Принцип сообщающихся сосудов проявляется. Тот, кто отдал, не стал пустым, а снова заполняется.